Глава 21. Жак У Джека болит голова. Он снова властвует в своем кабинете, однако поток сообщений по сути блокирует телефонные линии. Дахун что-то говорит ему, и Джек не знает, как давно. Какие-то потоки слов прошли мимо него. Перед ними открыта галокарта Роуз отера Прости, о чем ты говорил? переспрашивает Джек. Дахун. Указывает на красные точки. Казармы, расположенные рядом с северным и южным Ганглиями, пусты. Мы можем предположить, что солдаты верны правительству Нигерии. Невозможно узнать, все ли они ушли, или кто-то переоделся в гражданское и слился с населением, чтобы заниматься диверсиями и шпионажем. Если они не ясновидящие, а это, посмотрим правде в глаза, вполне возможно, для таких случаев есть протокол отступить к границе города и ожидать дальнейших указаний. Зачем им отступать? У вас нет другой армии. У меня есть полынь. Они считают, что она нападет, если почуют угрозу на территории города. Времени изменить планы у них не было, потому что даже я сам не знал, что провозглашу независимость. Простите за паранойю. Я буду исходить из предположения, что в ночи они устанавливали бомбы и перерезали линии электропередачи. Так бывает всегда. Как тебе будет удобно, Дахун? Что мы будем делать с солдатами? Полынь. Сэр, Полыни не приходилось этим заниматься с 1955 -го года. Быть может, она больше не воспринимает нигерийскую армию как противника. Быть может, она ударилась в старую добрую религию. Быть может, она отреклась от насилия. Повторяю. Простите ебанутого параноика, которому вы платите, чтобы оставаться в живых. Солдаты? У нас примерно 15 тысяч заключенных. Они согласятся воевать в обмен на смягчение наказания. Необученные. Голос Дахуна сочится презрением. Я бы назвал их недисциплинированными. К насилию они привычны. У меня есть 500 опытных мужчин и женщин. Нам придется муштровать ваших заключенных. Я позвоню начальнице тюрьмы. Сколько автоматонов? Лора должна знать. Как насчет запасов съестного? Еда у нас есть. На какое время хватит этих запасов, если мы окажемся в блокаде? Тебе лучше спросить у Лоры, но полагаю, что на год или два. Вам известно, как долго греки осаждали Трою? Джек пожимает плечами. Просто скажи мне. Десять лет. Вы прекрасно понимаете, что исход этой войны Нигерия не может оставить на волю случая и не оставит. Будьте готовы к противостоянию, которое продлится поколение. Я сформирую оперативную группу. Впервые в жизни Джек произносит эти слова без иронии. Оперативные группы — это то, что ты формируешь, когда не хочешь, чтобы что-нибудь было сделано. «Мне нанять контрактников, чтобы усилить наши ряды?» «Да». Дахун поднимает бровь. «Это недешево». «Я уже сказал «да». Продолжай». В голос Джека закрадывается раздражение. «Что будем делать с черными точками?» «Говори по-английски. Если не получается, переходи на Йоруба. Что еще за черные точки?» Дахун указывает на карту. «Три места». Три правительственные базы. Я не знаю, что это за места и чем там занимаются, но они существуют. Пойдем. Джеку ничего не известно об этих базах, но он знает, кому о них может быть известно. Феми улыбается. Сколько бы ты ни платил этому парню, господин мэр, этого мало. Дайте мне карту. Джек проецирует ее с помощью своего полимерного телефона. Феми тыкает в карту пальцем. Это лаборатория. Она вам не угрожает. Там ведется работа по спасению всего человечества, так что я бы на вашем месте ее защищала. Здесь, в Убаре, расположена укрепленная база О-45, в которой подземных этажей больше, чем у вас пальцев на руках и ногах. Штурмом вам ее не взять. Окружите ее и следите за ней, если возможно, с помощью кибернаблюдателей. Третье место. Я бы от него держалась подальше. Почему? Что там? Токсичные отходы. Что? Успокойся, возьми себя в руки. Подумай, просто подумай. Во-первых, полынь исцеляет жителей роуз Роузуотера. Они не болеют подолгу. Разве есть лучшее место для сброса таких веществ? Во-вторых, они — федеральное правительство. Хотели знать, может ли пришелец обезвредить эти отходы. По крайней мере, сначала хотели. Пришелец фильтрует воздух, и загрязнение, отравляющее жизнь остальному миру, здесь сведено к минимуму. Это разумное предположение. И как долго это? С самого начала. Первый сброс был в 1955-м. Джек думает о том, какой потенциал это открывает для пропаганды. Он поворачивается, чтобы уйти. Постой. Что? Ты разве не собираешься меня выпустить? Я думала, мы в одной лодке. Не собираюсь, потому что ты убийца и ведьма. Ты до сих пор из-за этого дуешься. Уж сколько часов прошло. Пока. Подожди. Позволь мне позвонить моим людям и проинструктировать их. Они без меня пропадут. Нет. До свидания. Я могу тебе помочь. Джек уходит. Он смотрит, как Лора тренируется на установленном в ее кабинете гимнастическом оборудовании и пересказывает ей всю новую информацию. «Это интересно, но нам нужно узнать больше. И еще, мне кажется, она что-то скрывает». «Я уверен, что она что-то скрывает, но это нормально. Я на ее месте поступал бы так же». Лора переходит к приседаниям. «Но отдел пропаганды нам нужен. Тут я с вами согласна». Я составлю список кандидатов для вашего одобрения. Дайте мне час». «Зачем ты вообще упражняешься?» спрашивает Джек. Лора перестает приседать, поворачивается к нему и поднимает брови. «Потому что вы мне велели?» «Так это сколько лет назад?» «Ладно, неважно. Лора, есть ли что-то, о чем ты знаешь, но мне не рассказываешь?» «Не знаю, сэр. Вам известно, что халиф Али... Двоюродный брат пророка был убит 24 января 661 года, что стало причиной раскола между суннитами и шиитами Я не такие факты имею в виду. Я имею в виду то, что ты скрываешь, чтобы защитить меня от вызова в суд. Если я о чем-то не знаю, то и показания давать не могу и тому подобное. А почему вы об этом спрашиваете? И Дахуну, и Феми. Известно о роуз такое, чего не знаю я. Мне не нравится это ощущение. Как мне принимать решения, если я не в курсе того, что происходит? Сэр, могу я ответить честно? Валяй. У хороших лидеров есть помощники, которые рассказывают им достаточно, чтобы они могли править, но недостаточно, чтобы их можно было в чем-нибудь обвинить. Я ваш изоляционный слой, сэр. Не любопытствуйте. «А если я прикажу рассказать мне все, что ты знаешь о Роузвотере, ты расскажешь?» «Да». Но все же Джек замечает легкую паузу перед ее ответом. «Мы оба знаем, что я лгу», — говорит эта пауза. Один мой мудрый друг однажды задал мне вопрос. «В какой момент попавшее в капкан животное осознает, что оно обречено?» В момент, когда ловушка срабатывает и челюсти смыкаются на его лапе, или когда оно ощущает боль в сокрушенных металлом костях, или когда чувствует себя преданным, обнаружив, что листья, небрежно разбросанные, чтобы выглядеть естественно, не были безопасны, но скрывали под собой судьбу. А может, когда пытается отгрызть собственную лапу? Я не понимаю, о чем вы, сэр. Я хочу знать когда мне грозит опасность я хочу знать когда попадаю в капкан я хочу знать я хочу знать я хочу знать мофе мог бог бо э с этого момента рассказывай мне все до последней ебаной детали никаких больше сюрпризов да сэр простите сэр его телефон вибрирует срочное сообщение от президента «Говнюк мелкий, ты правда думаешь, что чего-нибудь добьешься?» Президент уже несколько часов непрерывно бомбардирует его злобными посланиями. Джек и так знал, что тот мелочен, но это какой-то совершенно новый уровень. «Могу я заблокировать президента?» — спрашивает он у Лоры. «В смысле, а что, если он захочет мира?» «Для этого он напрямую к вам обращаться не будет, сэр». Ничего полезного он не пишет, надо его заблокировать. У вас нет времени. Вы должны встретиться с советниками. Дерьмо. Жду этого с нетерпением. Кучка избалованных политиков, жалующихся на то, что с ними не проконсультировались. Мы на такое не подписывались. Выскочки, не упускающие возможности привлечь к себе внимание. Криптолоялисты, мутящие воду. 10% из них покинут город но большинство остальных его поддержит. Джек легко может оценить настроение собравшихся, но времени их успокаивать у него нет. Он извиняется, но заканчивает собрание досрочно. Сразу после этого он встречается с представителями 17 крупнейших строительных компаний Роузвотера. Представители явно нервничают, как будто ожидают, что он прикажет их всех расстрелять. Джек предлагает им расслабиться, и улыбается в четверть мощности. Он оповещает их, что ждет от них точную карту всех бункеров Роузвотера. Он отклоняет их протесты, произносит смутные иносказательные угрозы и дает им срок в 24 часа. Представители уже направляются на выход, но Джек останавливает их, смотрит на часы и сообщает, что время это они проведут здесь. Они начинают объединять усилия. Джек возвращается в кабинет. Смотрит на свои руки. Они сухие, потому что он мыл их после неискренних рукопожатий с советниками. Джек мажет их кремом с эвкалиптом и закрывает глаза, чтобы унять угасающую головную боль. «Западная стена», — говорит он в комнате, — и кирпичи становятся прозрачными. По крайней мере, выглядит это так. Миниатюрные камеры снаружи проецируют изображение вовнутрь. Отсюда Джеку видна значительная часть Роузвотера и в центре панорамы покрывшийся пятнами купол в своем нынешнем шипастом воплощении. Может, он предвидит будущее и в какой-то своей извращенной инопланетной манере готовится к войне? Джек слышал много теорий о причинах появления этих острых наростов и их назначения, но, насколько он может судить, ни одна из них не имеет под собой оснований. Яман же свободная величественно несет свои воды к Нигеру. Присутствие полыни неожиданно оказало на реку положительное влияние. Буйство растительности остановило береговую эрозию, которой страдала Яманджи. Трофический каскад привел к увеличению роста деревьев, а это, в свою очередь, привлекло множество разнообразных птиц и мелких животных, создало заводи и отмели, породило взрыв биоразнообразия. Да, инопланетные виды в этом поучаствовали, но и земные тоже. Роузвотер возможно, самый зеленый город в мире, и на борьбу с сорняками выделяется солидный бюджет. Ломающий асфальт растительность – серьезная проблема, но Джек понимает, что иметь такую проблему хорошо. До сих пор не выяснено, безопасно ли употреблять пищу, инопланетную флору и фауну. Однако леса в городе и вокруг него – Кишат дичью. В Роузвотерском ботаническом саду есть образцы почти всех известных видов и нескольких неизвестных. Подумать только. Прежде, до Полыни, эта земля была саванной. Но, хоть это и благословение, Джек не может не видеть в растительности прикрытия для вражеских солдат. Они уже где-то там. Но заметим ли мы их? Купол... Способен пережить даже прямое попадание из пучкового оружия. Но вдруг у правительства есть что-то более современное. Роузвотеру всего лишь нужно продержаться до тех пор, пока нигерийские власти не обанкротятся. Джеку хотелось бы, чтобы купол накрывал весь город. Тогда 8 миллионов душ были бы в безопасности. Музыка. Билонго. Исмаэля Риверы. Начинается песня, и Джек танцует. Нерон играл на лире, пока горел Рим, а он будет танцевать, пока в Роузвотере еще ничего не горит. Он подпевает хору. Испанского Джек не знает, но сальса его успокаивает. Под конец песни его охватывает эйфория. Он в хорошем настроении, когда телефонный звонок преодолевает все заслоны, и на его предплечье высвечивается надпись «Вызов. Уставшая». — О, черт!